Глава 14 Я сняла шляпку, которая начала душить меня. Точнее, от всех этих речей и взглядов Анатолия мое дыхание стало сбивчивым, а предательские мурашки бегали по всему телу. Мне стало жарко. Отложив шляпку, я чуть поправила свои волосы, собранные в простую прическу. Сегодня на постоялом дворе трактирщица одолжила мне пару гребней и шпильки, и мне удалось заколоть свои чистые волосы на макушке в небольшой пучок. а позади оставить длинные распущенные пряди благо хоть волосы у меня были густыми и здоровыми и имели довольно приятный естественный цвет оттенка шоколада. я боялась даже взглянуть на анатолия и упорно смотрела в окно однако чувствовала что он опять буравит меня настойчивым взглядом это искрящееся напряжение между нами разрушила элиза которая вдруг проснулась и заявила мамочка я хочу на горшок я округлила глаза тут же придя в себя. Завораживающее притяжение от близости Муранова тут же испарилось. Накануне мы с девочкой долго говорили об этикете, о туалете и подобных вещах. Я объяснила ей, что отныне, если она хочет стать настоящей маленькой барышней, то должна справлять нужду в горшок или в клозет. Так тут все называли выгребную яму. А Элизия, как я поняла, очень хотелось стать этой самой барышней. Потому все мои слова она мгновенно уяснила и запомнила. Извинившись перед капитаном, я попросила остановить карету. Он понятливо кивнул и два раза стукнул костяшками пальцев по крыше кареты. Экипаж вмиг остановился, и мы с девочкой отошли до ближайших кустов. Благо, мы ехали уже по лесной просеке. Когда мы вернулись, Анатолий ждал у кареты. Сам галантно открыл дверцу и подал руку сначала Элизе, потом мне. Мою же ладонь он задержал немного дольше в своей сильной руке. Я быстро взглянула на него, ощущая, как между нами опять пробежал этот возбуждающий заряд и снова стушевалась. Я быстро плюхнулась на сиденье, не понимая, как ехать еще две недели в компании этого мужчины, если я уже была до крайности взволнована и возбуждена его близостью. Когда Анатолий сел напротив, я почувствовала себя глупой гусыней, которая так легко смущается от первого встретившегося мужчины. «Со мной никогда такого не было». Решив немного разрядить обстановку, я завела разговор на нейтральную тему. «Анатолий, хотел узнать, а батюшкино наследство велико?» Он как-то странно посмотрел на меня и прекрасно понял, о чем я говорю. «Не хочу вас напрасно обнадеживать, Мария, но вряд ли вы получите много после смерти многоуважаемого Ивана Матвеевича», ответил он именно на тот вопрос, который я сама постеснялась озвучить. «Ваш легкомысленный поступок навлек на семью позор». «Ваш отец все эти шесть лет был очень сердит с тех пор, как выгнал вас из дома. Но все же Иван Матвеевич очень переживал за вас. Вы же были его любимой дочерью, как я понял. И осознаю, что вы были слишком юны. Оттого и поддались чарам того развратного поручика. Как его звали?» «А, «Анатолий, это уже не важно», — ответила я уклончиво, начиная уже догадываться, что произошло с Марией шесть лет назад. «Вы правы, я же не знаю всех подробностей. Тогда я служил в армии. «Все знаю со слов Ивана Матвеевича, но последние четыре года, что я служу у него, ваш батюшка постоянно твердит, что этот поручик никогда бы не женился на вас, а вы отдались ему, собираясь бежать с ним». «Да, шесть лет назад я была так глупа», — сказала я, думая, «как еще выудить из Муранова нужную информацию о прошлом Марии. Но я была так сильно влюблена в него, а он воспользовался вами, понимаю», — кивнул он. Ваш батюшка оказался прав. Он так и не женился на вас. Вы же дочь купца, а он дворянин. Сейчас я об этом так жалею о своем необдуманном поступке. Мы часто делаем ошибки в жизни, Мария. Но зато у вас замечательная дочь. И не говорите, Анатолий, я каждый день благодарю Господа, что у меня есть Элиза. Согласилась я с ним. Я поняла, отчего вчера Муранов говорил, что все сходится. «Похоже, имел в виду, что поручик шесть лет назад обесчестил меня. Отец выгнал меня из дома, а потом я родила Элизу, которой пять лет. Да, действительно, все сходилось. Я даже облегченно выдохнула. Теперь хоть что-то узнала про свою прежнюю жизнь. Однако у вашего батюшки золотое сердце. Он все же решил простить вас, потому и разыскивал. Но вы должны понимать, вряд ли вам достанется его наследство. Все состояние, скорее всего, отойдет вашей младшей сестрице или вашей мачехе». «Ясно», — вздохнула я. «Правильно, папочка Абрикосов, опозорившая тебя дочь, должна жить в нищете и каяться всю жизнь. Как это по-мужски? Опять же, он зачем-то разыскивал меня? Ах да, Анатолий сказал, что хотел простить». «Прекрасно. Может, отец разрешит мне остаться жить в своем доме? Наверняка у него добротный большой особняк и слуги есть. Тогда мне и не нужно наследство. Зачем?» Если есть где жить и что есть, то я вполне спокойно и нормально заживу с Элизой в папином особняке, даже если он отойдет моей младшей сестренке. Такой вариант тоже неплох. Уф, я даже обрадовалась. Оказывается, у меня была семья, которая искала меня и ждала обратно. Вон даже какого красавца-капитана за мной прислали. А Элиза говорила, никого нет. И вот теперь такой приятный сюрприз. Ну, помечтала полдня о наследстве, и будет. Как была без денег в этом мире, так и останусь, что уж. «Ну ничего, улыбнулась я Муранову. И без наследства проживу, хотя бы батюшку увижу». «У вас доброе сердце, Мария, это я сразу заметил», произнес Анатолий и улыбнулся мне одними кончиками губ. Но ну, не переживайте так, я смогу вас утешить». «Неужели?» Это слово «утешить» как-то неоднозначно прозвучало в его устах. «Ваш батюшка переменился последнее время в отношении к вам. Простил все же, как мне кажется. Он говорил мне, что оставит вам кое-что». и просил меня подготовить некоторые бумаги. Я сам видел их. Так вот, Мария, он собирается отписать вам в собственность небольшую старую фабрику». «Фабрику?» Тут же встрепенулась я.